Четким и бесспорно материальным казался только небольшой фрагмент с открытыми дверьми и двумя соседними окнами. Остальное растворялось, постепенно пропадая в колебаниях горячего воздуха. Странник дождался Егора и легонько подтолкнул его под локоть. Шагнул за ним в тамбур. Разгона Егор не почувствовал. Однако, посмотрев в затемненное стекло, обнаружил, что электричка несется на полной скорости. Салон был пуст.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 Самого журнала там не оказалось. Он метнулся к третьему стенду, к четвертому, пятому. Везде одно и то же. От экспонатов остались только таблички и иногда выгоревший след. Егор продолжал сдергивать занавески, пока не кинул на пол последнюю. Сотни мутных поверхностей дробили его отражение. В косых лучах у окна роилась невесомая пыль. Стекло, ветошь, таблички и никаких экспонатов»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 Думали, человек привыкнет Пристроиться Плюс-минус 30 градусов Ерунда Думали Обмен веществ скорректируется И пятое поколение Родится адаптированным Не пятое, так, так седьмое Нет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 Особенная структура тканей обеспечивает максимальную защиту как от прямых солнечных лучей, так и от перегретого воздуха. Красота, комфорт и здоровье. Всего за 20 таксов. Приобрести плащ от вы можете в первом вагоне. Благодарю вас. Пассажиры дружно зашевелились звеня монетами. Егор сунулся по карманам. 11. 11 с половиной таксов мелочью.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 окликнул его портье. «Что? Опять письма?» вздрогнул Егор. «Я смотрю, вы еле успели. Осторожно, прогноз до восьмидесяти трех. Могу предложить вам превосходный плащ. Новая разработка. Цена символическая. Двенадцать таксов. Зато...» «Спасибо». Егор, недослушав, завернул к лифтам и вошел в свободную кабину. Выйдя на этаже, он сразу заметил, что дверь его квартиры открыта.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 Сообщил Халуй «Знаю», — отмахнулся Егор Постойка, сети девять каналов А сколько должно быть?» «Должно быть пятнадцать» «Ты... это откуда?» «У меня память хозяина В смысле кристалл На нем и записано А что еще у тебя записано?» «Требование некорректно Большой объем информации Ну как с каналами?»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 С горя на лифте не катаются. Тем более целый день. Болезнь? Тоже вряд ли. Вид бодрый. Шальной только. Или нет, не шальной. Выключенный у него вид. Вот что. Был бы у Галенко в голове кип, тогда было бы ясно. Кип разрушился. Сам или по команде. От тела болтается, пока на склад не заберут. Чушь.